От стены отлепилась высокая фигура. Девушка машинально отшатнулась, но крепкие пальцы схватили ее за плечо, а знакомый голос успокаивающе сказал: "Тихо, тихо, ты чего? Это я". Лука разглядела Ярослава Гаранина. Ноги будто в асфальт вросли. Так не бывает, когда думаешь о ком-то, а он тебя ждет на улице. Так не бывает. "Мне Анфис Павловна сказала, что ты к му не пошла", сказал Яр. Я хотел тебя пригласить куда-нибудь. В его спокойном, негромком голосе смущения не было вовсе, лишь некоторое удивление, будто он сам себя спрашивал: "А что я тут делаю и на хрена мне это нужно?" "Давай погуляем", предложила Лука. "А потом можно зайти куда-нибудь кофе выпить или шоколада горячего". В ее голосе прозвучали такие мечтательные нотки, что Горанин засмеялся. Ты сладкая спросил он, когда они вывернули из подворотни на улицу. А ты? вопросом на вопрос ответила она. Боже упаси, ужаснулся Яр. Я мясо люблю. Лука поглядывала на него снизу вверх и тайно гордилась тем, что такой парень идет рядом. В нем ей нравилось все. и давно нестриженные волосы, падавшие на лицо, и мимолетно дикий блеск зрачков в темноте где не горели уличные фонари. И распахнутая куртка, из-под которой выглядывала футболка с изображением хамелеона в смешной шапочке, и верный рюкзачок. Твой рюкзак Алуси принадлежит. Почему его носишь ты? спросила она. Я ей обещал, что буду его охранять. Так охранять удобнее всего, ответил Яр. Ей, когда в больницу в первый раз сложилась С собой ничего не разрешили брать, даже на сильные вещи. Это сейчас какие-то послабления есть, вроде игрушек, а тогда к ней в бокс даже не пускали никого. Мама переживала сильно, тихо спросила Лука. Отчего ей казалось, что она первая, с кем он говорит об этом. Очень похудела на десять килограммов. Если бы не отчим, не знаю, как бы она это всё выдержала о чём а Лусин отец? как его звали? Макс, Максим Бабушкин. Они замолчали. Лука не догадывалась, о чем думал Горанин, но он шел рядом все так же размеренно и широко, будто предстояло пройти еще не один километр. Его лицо было спокойным. Пережил или маска невозмутимости настолько срослась с его образом, что стала второй личиной. Он хороший был, спросила Лука и ощутила, как тоскует по своему отцу. Точнее было бы сказать по Павлу Владимировичу Должикову, но язык не поворачивался. Мама была счастливой, ответил Яр, вложив в три коротких слова всевозможные объяснения и посмотрел на Луку. Ты так и не скажешь мне, почему с родителями не живешь? Горло перехватило. Скажу, хрипло сказала Лука. Вот сядем где-нибудь, и я тебе все расскажу о себе, если тебе интересно, конечно. Мне интересно, улыбнулся Гаранин. Ты вообще интересная, Лука, маленькая, взъерошенная, как сычек». Какой я тебе сычек?» — возмутилась Лука. Сам ты. И вдруг заметила Лукавые ямочки в уголках его губ и смех в глазах. Ах ты, Ер легко ушел от ее попытки стукнуть его прямо мишлопаток. Лука погналась за ним, хохоча и задыхаясь. Двигался подлец молниеносно. Одиночество в ее душе испуганно съёжилась и испарилась. В маленьком кафе оказался свободным столик у самого окна, под уютным оранжевым абажуром. Лука, обжигаясь, выпила горячий шакачина, собралась с духом и принялась рассказывать Горанину все, Что случилось с ней с того самого момента, как она узнала, что не родная дочь? Яр слушал молча, небольшими глотками отпивал эспрессо из смехотворной чашки, куда накидал столько сахара, что у девушки глаза на лоб полезли. Не перебивал, смотрел в окно на проходящих мимо людей, кутающихся в пальто и буховики от морозного ветра, на проезжающие машины, подмаргивающие фарами. Лишь один раз перевел взгляд на собеседницу, когда она, заикаясь и подбирая слова, принялась описывать смерть Эмма Висенте.